Всё равно рано или поздно он поймёт, что с самого начала ошибался на мой счёт, так что лучше всего просто сбежать куда глаза глядят. Я должен попытаться исправить твою ошибку, внушительно сказал я. Есть способ вернуть мне моё настоящее тело и моё могущество, но я не могу ничего делать в твоём доме. Здесь полно людей, начиная с тебя и заканчивая этим красавчиком, твоим скотником. А чудеса не охотно происходят в людных местах. Кстати, о красавчиках, почему мне никто не несёт воду? Я пить хочу. Сейчас. Таункрахт поспешно распахнул дверь в коридор и что-то заорал своим невменяемым вассалам. Вернулся со здоровенным кувшином, наполненным водой. Я сделал глоток и чуть от счастья не умер. Идилловита сообщил: "Я знаю, что нужно делать".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 «Значит, она все-таки есть?» Я озадаченно покачал головой. Вот уж не думал, что он такой мудрый. Но сейчас меня интересовали другие вещи. «Я все хотел спросить тебя, а почему у вас такие странные имена? Ты Конм Таункрахт, а твоего двухголового друга зовут... Черт, как же его зовут?» «Гальд и Бетенбальд Ромрахты», — подсказал он. «Ага». в том мире, о котором ты мне вчера рассказывал, людей так не называют. Разумеется, не называют, согласился он. Как-то иначе. А вот как не помню.